Глава десятая. Илья. Когда я вернулся домой, апофеоз ее истерики был позади. «Я любил свою мать так сильно, что готов был сделать все для ее счастья». Но порой она слишком преувеличивает трагедию. Ее вечное желание держать внимание на себе порядком надоело. Осмотрев масштабы бедствия, я понял, что справляться с этим придется самому. Домработницу отпустили еще в обид. Не хочется, чтобы разбитые осколки посуды покрывали наш пол до самого утра. Пока я сгребал десятки тысяч рублей в мусорную корзину, думал о том, что мамины привязанность к чему-то слишком скоротично. Помню, как она выбирала эту посуду, заказывая набор из Италии, а теперь, не дрогнув сердцем, разбила все к чертям». «Когда я догрузил последнюю порцию керамики в пакет, в дверях появилась она. В шелковом халате с бутылкой вискаря в руке. Ее косметика потекла от слез, но лучше сейчас ей не говорить об этом». «Явился!» – процедила сквозь зубы, окинув взглядом пространство комнаты. Мать прошла к бару и, взяв оттуда бокал, направилась к холодильнику за льдом. «У меня были срочные дела. Как только справился, приехал к тебе. Не успел договорить, раздался громкий шум. Мать вернула бутылку на стол. Туда же полетела лед. Дела у него!» «Дела! Какого хрена я вообще тебя рожала, если нет никакой поддержки? Плевать ему, что мать в слезах! Нужно свою шлюху проводить!» Внутри закипал гнев. Я осек ее взглядом, прекратив словесный поток. «Мам, контролируй речь!» «Я приехал, я здесь. Что не так?» «Что не так?» «В ее черных глазах сейчас не было ничего, кроме обиды и гнева. Во всем виноват отец, но огребать придется мне». «Да все не так! Я полжизни положила на твоего папашу. Терпела его богатеньких высокомерных родителей, считающих меня неровней. Я была с ним в самые сложные времена. Даже когда его отец погиб, а на Лешу возбудили уголовное дело, я его буквально вытащила из лап полицейских. И это благодарность мне? На старости лет остаться одинокой и нищей старухой?» Ее била истерика. Мать выла в голос, продолжая продолжая крушить все, что видела вокруг. Зажмурился, проклиная все на свете. Блядь, да что я могу сделать? Притащить за воротник в дом, как собаку загулявшую? А дальше что? Я ведь не могу заставить отца остаться здесь. Я был бессилен, и это здорово напрягало. «Мам!» — потянулся к ней, она оттолкнула, схватив бутылку. Вырвал из ее рук и обнял ее, удерживая до тех пор, пока она не обмякла в руках и не начала рыдать. «Мам, мы не отдадим ему бабки, я уже звонил адвокату. Завтра утром он ждет нас в офисе. Да и не думаю, что отца хватит наглости обобрать нас». Она засмеялась громко. «У него не хватит, он та еще тряпка», — процедила с презрением. «А вот у его молодой вертихвостки еще как хватит». Отстранил ее, одерживая за плечи, заглянул в ее заплаканные глаза. «Ты об этом не думай, ладно? «Занимайся собой, встреться с подругами, я не знаю, делай так, чтобы не доводить себя, я все решу». Она молчала, смотрела мне в глаза, а потом кивнула, снова расплакавшись. «Спасибо тебе, Илюш. Хоть ты у меня есть. Если бы не твоя поддержка и помощь уже давно бы, я не дал ей договорить. От одного только воспоминания о том, что она собиралась делать, вены скрутила от злости. Все хорошо будет, слышишь, мам?» «Я с тобой. Я заставил ее принять душ и улечься в кровать. Все, что ей сейчас было нужно, таблетка успокоительного и здоровый сон». Прикрыв за собой дверь, в ее спальню набрал отца. «Меня разрывало от злости. Я никогда не лез в их дела, но сейчас он переходил все границы. Только мудак может поступить так. Оставить ни с чем ту, что всю жизнь тянула его как могла. Не начинай, Илюш!» Вместо приветствия от спокойствия в его голосе еще больше потряхивал. «Илюш!» Не сумел сдержать сарказма. «Я же просил, блядь, тебя не путать свое своё порево с семьей. Какого чёрта ты творишь, отец? Решился валить? Пиздуй ко всем чертям, какого ты у неё бабки забираешь? Значит так, послушай меня, щенок. Этот бизнес создавал мой отец, твоя мать. Я сбросил вызов». Стиснул в руках, едва не ёбнув его об стену. «Твою мать, чёртов ублюдок! Пусть только попробует обидеть её, руки нахрен повырывая!» Размял шею, пытаясь успокоиться. Выскочил на улицу, закурил. Голова раскалывалась, и всё, чего мне хотелось сейчас быть с ней. Посмотрел на время, уже стемнело. Сегодня на мосту я сорвался. Не хотел, чтобы Вика видела мою истерику. Вёл себя как девчонка, но рядом с ней намного легче. Просто отпустил ситуацию и позволил себе думать только о ней. Маленькая, с небесного цвета глазами и огромным сердцем. Она особенная, и я не собираюсь ложать в этот раз. Эта девочка дала надежду, что и такое, как я, способен чувствовать что-то помимо собственных хочу. Уже собрался набрать ее, зазвонил телефон. Птаха, привет, брат. Его голос звучал напряженно, я уловил нотки истерики в нем. Помощь твоя нужна. Как только друг произносит эти слова, я уже все понимаю. Холод пробегает по спине, а в следующую секунду накрывает новой волной гнева. Кто? Не знаю для чего, даже спрашиваю, догадался уже о ком речь. Лиза, подтверждает мои догадки Птаха. Твою мать. Как она? «Стоит мне закрыть дверцу, птаха дает по газам, срываясь на проезжую часть. Он весь бледный и злой». «Я не понял, как вышла, брат». Таха бросил на меня беглый взгляд. «Мне Катька позвонила, сказала, что сестру нашла в клубе, в туалете без сознания. Когда я приехал, скорую возил ее в больничку». «Твою мать! Ты был там, что врачи говорят?» Он поморщился. Передос. Вен кровь вскипела. Где она взяла? Кто? Кто продал? Птаха устала, потер лицо. Не знаю, козел какой-то блондин. Катя сказала, что он обычно трется на квадрате. Блондин в красной бейсболке, в черной куртке с капюшоном. Они брали у него пару раз. «Блядь, птаха, а ты куда смотрел? Да я что, няня ей, ей 18 уже вверх. Я же не могу ходить за ней по пятам. И отвернулся. Птаха прав. Лиза взрослая девчонка и запрещать ей что-то бесполезно. Спустя 20 минут мы были на месте. Площадь огромная. Нам пришлось разделиться с птахой, чтобы не упустить ублюдка. Брат! тормознул меня птаха, схватив за плечо. Только не переусердствуй, ладно? Я кивну. Внутри нарастал расталгу. Я знал, если не выпущу зверя наружу прямо сейчас, будет полный пиздец. Сначала отец, теперь сестра птахи. Мелкая всегда была примерно девчонкой, отличницы. Почему ее так кроет? В один момент просто сорвало крышу, и она стала творить невообразимую дичь. Сначала бухлое парни, теперь вот это. Птаха одно время даже запрещал ей из дома выходить. Только толку. Она взрослая девочка, вряд ли можно ее оберечь от собственного разрушения. Я видел их, когда был в нескольких метрах. Дилеры были на работе. Три худых торчка и покупатель с ними. Они быстро обменялись товаром, а когда парень ушел, я направился к блондину в красной бейсболке. Я узнал его. Он уже несколько месяцев тусуется в клубе. Слышал пару раз о том, что барыжит наркотой. Что ж, это был его последний раз. «Вверх!» — слышу голос птахи за спиной. Оборачиваясь к другу, кивком показывая, что нашел его. Подхожу к придурку и резко подаюсь вперед, нанося удар тому в челюсть. Он падает на асфальт, не ожидает меня нападения. В его широко распахнутых глазах начало удивление, а потом появляется страх. Все до единого дружка барыги разбегаются в разные стороны. Ну че, сука, поднял бабки, а? Впарил свою дерьмо? Я рыщу по его карманам, он пытается вырываться, но птаха подбегает и прижимает его к земле. Вытаскиваю несколько пакетиков с таблетками из карманов, забирая все до последнего. Отпусти, ты что делаешь? Ты хоть знаешь, на кого я работаю? Хрипит ущербный наклонившись, хватая его за грудки, всматриваясь в охреневшее выражение лица ублюдка. «Я говорю тебе раз и навсегда. И хозяину своему можешь передать. Еще раз ты, падла, втюхаешь свое дерьмо наркоманское в моем районе, я тебе глотку вырву. Ударяю его, снова и снова чувствуя, что нахожусь на грани». Птаха отталкивает меня. «Ты его прикончишь, брат, дай лучше я!» Он хватает барыгу и ударяет тому в челюсть. «Это за сестру мою!» — рычит Птаха. Друг наклоняется, хватает его за волосы. «Еще раз увижу тебя, ты труп, понял?» Он стонет от боли. Но сейчас Дилера волнует не собственное здоровье. Он трясется об отобранном товаре. «Вы совсем с катушек слетели?» взывает от боли. наклоняясь к самому лицу. Пока я здесь, ты будешь жить по установленным мной правилам. Ни одной твари не позволю сажать наших девочек на наркоту. Понял меня, уебок? Вы оба труты, стонет, сплевывая кровь на асфальт. Моя воля. Прикончил бы недоноска прямо здесь. Но я хватаю птаху за шиворот и оттягиваю в сторону машины. Здесь вот-вот либо менты будут, либо бандосы. Мы садимся в тачку, птаха на взводе. Я достаю из кармана отнятого у дилера дерьмо. Пока друг выжимает газ в пол, я распаковываю таблетки, открыв стекло, высыпая всю на проезжую часть. «У тебя проблемы теперь будут, ты же знаешь», поворачивается ко мне Птаха. Он вытирает рукавом рот, я смеюсь. «Когда их у меня не было, брат? Но, блядь, ты хочешь, чтобы в следующий раз его дерьмо отправили твою сестру на тот свет?» Он качает головой, сжав зубы, я киваю. «Как бы ни хотелось, Птаха, но в нашей жизни не выйдет избежать драк. Если только не сидеть крысами в норках и смотреть, как имеют твоих близких». Поворачиваясь к нему, поправляя козырек кепки. «Скажи, ты сможешь на это смотреть и ничего не делать?» Птаха затормозил. Он посмотрел на меня серьезно, давно не видел его в таком состоянии. «Знаешь что, Верх, ты тот еще засранец», — произнес он без тени улыбки. «Его неверие постоянно влетает из-за тебя, но, брат, ты единственный, за кем я пойду без оглядки». Я протянул ему руку для прощания. «Я спать хочу пойти, так что за мной не выйдет сейчас, брат», — засмеялся. «Утром звони, смотаемся к сеструхе твоей». Я вышел на улицу, Птаха о чем-то думал. «У тебя все серьезно с той девчонкой из кино?» Вика. Я обернулся. Птаха сидел на водительском и смотрел на меня с ожиданием. Смогу ли я описать ему то, как сильно я завис на ней? Ничего не ответил. На часах уже почти три ночи. Она спит. В доме тишина. Выдохнув, думаю о том, что сейчас вырублюсь, и просплю до вечера следующего дня. Голова гудит, рука заныла, костяшки содраны, на кисти запекшаяся кровь. В ванной долго мыл раны под проточной водой, а потом, скинув с себя шмотки, пошел в кровать. Падаю замертво на мягкий матрас, а в следующую секунду отскакиваю в сторону. «Что тут происходит?» Я смотрю на обнаженную женскую грудь, выглядывающую из-под одеяла, на длинные ноги и тату льва на щиколотке, а потом поднимаю глаза чуть выше, застывая в удивлении. «Какого черта в моей постели делает Марго?